Например, уже немолодая гомеопатия или современное увлечение биологическими добавками. В нашей книжке вы прочитаете о том, кто и как долго дурачит человечество сказками о панацеи. И, наконец, тайной остается история многих вещей, о которых веками считалось неприличным говорить. Но очень хотелось. Как отметил Зигмунд Фрейд, Человечество всегда смеется над тремя вещами – сексом, отправлениями прямой кишки и над своим правительством. Обещаем, что о правительстве мы не скажем ни слова. А вот о вещах, связанных с естественными отправлениями организма и с сексом, в этой книге написано немало. Что применяли в качестве виагры воины Александра Македонского, в какой туалет ходил Карл Великий, И, наконец, кто первый приделал крылышки к прокладкам? Обо всем этом читатель узнает из этой книжки. «Женские вещи века» Глава 1: «Открытие пупка». «Женский купальник как знамя сексуальной революции». Афродита Кницкая стала в античной Греции эталоном красоты. Чтобы ее нагота не слишком шокировала зрителей, Прокситель изобразил богиню в процессе купания. У ее ног сосуд для воды, в руках полотенца. Жители острова Коса, которые заказывали Проксителю статую, отказались от такой откровенной скульптуры, а их конкуренты, жители Книда, рискнули и взяли купающуюся Афродиту. «Это прославило их город». Со всей Греции к ним ездили туристы полюбоваться на скульптуру. Это было первое открытие пупка. И, конечно, оно было связано с процедурой купания. В дальнейшем вся история женского купального костюма будет историей открытия и закрытия пупка. С этой немаловажной деталью человеческого тела связано и еще одно открытие античных художников, так называемое золотое сечение. Они выяснили, что в идеальной женской фигуре расстояние от темени до пупка и от пупка до пят относится так же, как расстояние от пупка до пят к полному росту – 38 к 62. Художники раннего возрождения тоже знали эту пропорцию, но рисовать женский пупок им категорически запретили. Дело в том, что отцы христианской церкви имели собственное осуждение по поводу пупка. По их мнению, у Адама этой детали не должно было быть вообще, так как произошел он не от женщины, а был создан по образу и подобию Божьему. А вот Ева, хоть внешне и походила на человека, но от момента создания была отмечена дьяволовой печатью, пупком. По мнению теологов, грехопадение прародительницы всего человечества было предопределено изначально. Бог, творя Еву, и не сомневался, что она падет жертвой своего непослушания. Вот эту дьяволову печать, след материнской пуповины, и должны носить все люди, рожденные женщины. В общем, история путанная, но оказавшая самое решительное влияние на женскую моду. По мере взросления человечества, женщине разрешали приоткрывать на людях то грудь, то ноги, но второе открытие пупка задержалось до атомного века. Он вылез со скандалом из бикини лишь в 1946 году. Но давайте вспомним историю купального костюма по порядку. Публичное купание в Европе появилось совсем недавно, в начале девятнадцатого века, хотя вряд ли это можно было бы назвать купанием. Дамы семенили по мелководью, брызгались, приседали на корточке, лили на себя воду, и лишь самые смелые пытались барахтаться в воде, насколько им, конечно, позволял купальный костюм, который напоминал бальное платье, длиной до пят – с корсажем и на кринолине. Обязательными были плотное белье, чулки, матерчатые туфли или сапожки –